Эти идеи нашли отражение в книге того же автора «Семейная жизнь японцев». Большое внимание в книге уделяется общей характеристике перемен в семейном быту. Подробно анализируется практика помолвок, условия вступления в брак, а также характер отношений между мужем и женой в Японии. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей, и известным духовным разрывом между ними и их родителями. Рассматриваются также новые тенденции во взаимоотношениях молодежи с престарелыми родителями, с родственниками и соседями. Заметный вклад в трудный процесс постижения национального характера японцев внесла Григорьева, сосредоточившаяся на попытках показать особенности мышления японцев в рамках художественной традиции. Ее главная книга так и называется – «Японская художественная традиция». Однако содержание ее шире заглавия. Как верно отмечено в рецензии Поршневой, Григорьева нырнула в глубину японской традиции, к основам духовной жизни японской нации. И это позволило ей увидеть, ощутить истоки психического склада японского народа. Связь японской художественной традиции с традиционной моделью мира японцев. Заметным явлением в японоведении оказалась книга Искандерова «Таятомия Хидейоси». В ней рассказывается о важнейших событиях переломного для японской истории периода второй половины 16 века. Знакомя читателей с жизнью и деятельностью выдающегося полководца Средневековья, автор повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей, описывает нравы и обычаи японцев того времени. Содержание книги дает возможность проследить истоки современных моделей поведения японцев эпохи научно-технической революции. В книге Пронникова Икебана впервые на русском языке дается развернутая характеристика своеобразного искусства аранжировки цветов. В книге повествуется о многовековой традиции икебаны, подробно описываются технические приемы компоновки цветов в сосуде. История икебаны переплетается у автора с историей Японии. Он показывает специфические социальные нормы поведения японцев, Приёмы их невербального общения пронников называет икебана искусством запечатления в букете всей вселенной. Познание этого искусства открывает путь к секретам японской души. Книга Человек и мир в японской культуре представляет собой сборник статей крупных японоведов поставивших перед собой цель дать читателю наглядное представление о японце как о человеке и личности. Мировоззрение современного японца зиждется на идеях буддизма с характерным для них принижением роли личности. Согласно буддийским догматам, в человеке группируется система элементов бытия, дхарм, которые, Следуя из глубины веков, виды изменяются в непрерывных перерождениях на основе законов кармы, то есть действий человека в прошлом и настоящем. Личность — это я. Буддизм же отрицает я. Где есть личность, свидетельствует Будда, там есть и собственность, принадлежащая ей. Где господствует я, там есть и мое. Привязанность же личности к собственности, согласно буддийским представлениям, является корнем всякого зла. Подобная идея не абстракция. Она овладела массой и превратилась в материальную силу. Составители сборника иллюстрируют это обстоятельство разнообразными примерами из области культуры. По-настоящему постичь японцев, считает один из авторов книги Григорьева, можно только постигнув путь синтоизма. Именно знание синтоизма позволяет стороннему наблюдателю увидеть японца таким, каков он есть на самом деле. Как подходить к оценке поведения людей другой культуры, хорошо разъясняет применительно к Китаю Алексеев. Не то важно, что мы видим а то, что видит китаец